Глава 41. Лорд Фоун. «Какое, мадам Гослер, дело до моей поездки в Бланкенберг», — думал Финнис, сидя в молчании между мистером Паллизером и мистером Греем. И как она вообще сочла возможным спросить об этом, видя его впервые в жизни? Однако разговор за столом после ухода дам вскоре перешел на политику и стал общим. Финиас, отбросив мысли о своей собеседнице и ее любопытстве, слушал воодушевленные рассуждения министров, иногда вставляя реплики, чтобы показать собственную заинтересованность предметам. Мужчины, впрочем, недолго оставались в столовой, и вскоре наш герой очутился среди толпы прибывающих гостей в комнатах наверху. Он мечтал найти Вайолет Эффингем, а кроме того, был не прочь продолжить беседу и с мадам Макс Гослер. Сперва, однако, он столкнулся с леди Лорой, с которой еще не успел перемолвиться словом и, оказавшись на некоторое время рядом, спросил о своей недавней соседке. «Скажите мне одну вещь, леди Лора. Кто такая мадам Макс Гослер и почему я никогда не встречал ее раньше?» «Это уже две вещи, мистер Финн, но я постараюсь как смогу ответить на оба вопроса. Вы не встречали ее раньше, потому что она провела прошлую весну и лето в Германии, а в позапрошлом году вы еще не так часто, как сейчас, бывали в свете». «Думаю, однако, вы должны были ее видеть. Она вдова австрийского банкира и большую часть жизни провела в Вене. Очень богата. У нее небольшой дом на Парк Лейн, где она принимает гостей. Так избирательно, что приглашение к ней считается большой честью. Недоброжелатели говорят, будто она дочь немецкого еврея, который жил в Англии и работал на венских банкиров. Еще болтают, что она замужем второй раз, за австрийским графом, и платит ему ежегодное содержание, чтобы он оставался от неё подальше. Но, думаю, на самом деле никто ничего не знает. Известно только, что она тратит 7 или 8 тысяч в год и не даёт никому шанса просить её руки. Прежде её опасались принимать, но теперь она бывает почти везде. А на Портмансквер? О, нет. Но леди Глинкора куда прогрессивнее нас. В конце концов, мы по меркам нынешнего света люди отсталые. Финниас отправился бродить по комнатам, ища возможность на пять минут заполучить в свое распоряжение мисс Эффингем. Беседуя с леди Лорой, он блуждал взглядом по залу и заметил Вайлет в дальнем углу большой передней, куда выводила лестница. Из-за пребывающей толпы она не могла оттуда уйти, но и к ней почти невозможно было подобраться. Финниас видел, что она разговаривает с лордом Фоуном холостым аристократом чуть за 30, с невероятными бакенбардами, невеликим состоянием и укрепляющейся репутацией в политическом мире. Тот безумолку болтал с Вайлет за ужином, так что Финиас начал уж думать, не предпринять ли еще одно путешествие в Бланкенберг, чтобы встретиться с его милостью среди песчаных дюн. К тому моменту, как леди Лора договорила, наш герой неотрывно глядел сквозь открытый дверной проем туда, где стояла его богиня. «Бесполезно, друг мой», — промолвила собеседница, коснувшись его руки. «Хотела бы я, чтобы вы это поняли, потому что тогда, полагаю, вы стали бы куда счастливее». Финиас оставил эти слова без ответа, но отошел, чтобы продолжить свои поиски. «Отчего бесполезно? Неужто Вайлет Эффингем готова выйти замуж за кого угодно лишь потому, что это лорд?» «Через каких-нибудь полчаса Финису удалось приблизиться к месту, где Вайлет по-прежнему стояла рядом с лордом Фоуном. Я так старался добраться до вас, промолвил наш герой. А теперь, когда вы это сделали, придется здесь и оставаться, потому что протиснуться сквозь толпу никак нельзя, ответила она. Лорд Фоун пытался сделать это уже раз шесть, но все безуспешно. Я вполне доволен своим положением, возразил тот. Более чем доволен. Финиас чувствовал, что должен как-то объяснить мисс Эффингем, зачем искал ее, но сказать было нечего. «Не будь рядом лорда Фоуна», он бы сразу спросил, готова ли она ответить на вопрос, заданный в парке Солсби, но в присутствии помощника статс-секретаря это было невозможно. Вайлет встретила его сердечной улыбкой, совершенно с тем же выражением, с каким глядела, когда он прощался с ней утром после знаменательной прогулки. При его приближении она не выказала ни гнева, ни даже подчеркнутого равнодушия. И все же привести какую-то причину было необходимо. «Я хотел расспросить вас о визите в Лохлинтер. наконец нашелся он. «Да-да, я верно как-нибудь расскажу вам об этом. А чего вы не приходите к леди Болдок?» «Я даже не знал, что она в городе». «Следовало бы знать. Разумеется, она в городе. Иначе где бы я жила?» лорд фаун был у нее вчера и может заверить вас что тётушка просто цветет леди болдак цветет подтвердил лорд фаун положительно цветет если считать что могут цвести вечно растения вечно растения цветут так же как обычные лорд фаун приходите и повидайте с ней мистер фин только захватите немного денег для общества в пользу иммиграции незамужних протестанток это последнее увлечение моей тети в чем лорд фаун убедился на своем опыте «Надеюсь, этот полусоверен был не самый бесполезный из моих трат». «Но для меня эта затея опасна. Тетя хочет, чтобы я лично возглавила незамужних протестанток и отправилась в эмиграцию». «Вы серьезно?» — встревожился лорд Фоун. «Разумеется, вы поедете», — сказал Финиес. «Я на вашем месте ни в коем случае не отказался бы». «Я в раздумьях», — ответила Вайлет. «Такие грандиозные перспективы», — подразнил он. «Такой шанс». Только представьте, сколько приключений вам выпадет и сколько пользы вы принесете. Как будто для мисс Афингем и здесь недостаточно шансов и приключений, вмешался лорд Фаун. Вы полагаете, проговорила Вайлет. должна сказать, вы куда учтивее, чем мистер Фин. Тут у Финни осозабрежила надежда, что лорд Фаун для него угроза не представляет. Как вам повезло за ужином, продолжала Вайлет, обращаясь к нашему герою. «Я полагал, что повезло лорду Фоуну». «Вы провели почти два часа с мадам Макс Гослер. Думаю, за столом не было человека, который бы вам не завидовал. Уверен, многие пытались добиться, чтобы леди Глинкора посадила их рядом с мадам Макс. Лорд Фоун, я знаю, плёл интриги». «Мисс Эффингем, право же, я вынужден вас опровергнуть». Барингтон Эрл просил этого как особой милости». Герцог со вздохом признал, что ему не позволяет груз ответственности, накладываемый титулом, а мистер Грэшем в ответ на предложение заявил, что слишком утомлён трудами в палате общин и не может соответствовать моменту. Много ли вы с ней беседовали? И о чём? Главным образом о тайном голосовании. Ещё о всеобщем избирательном праве. Ах, уверена, это не всё. Мадам Макс Гостлер завораживает каждого мужчину. Без сомнения, ей удалось нащупать и то, к чему вы неравнодушны, мистер Фин если таковое имеется». Финиас был неравнодушен к двум вещам — своей политической карьере и Вайлет Эффингем. И мадам Макс Гослер удалось коснуться обеих. Она спросила о поездке в Бланкенберг и весьма метко отзывалась о молодой леди. «Вы, конечно, знаете, мадам Макс Гослер», — обратилась Вайлет к лорду Фоуну. «Я с ней знаком, не ближе и не дальше прочих» насколько я могу судить о ней толком ничего не известно и кажется свет начинает от нее уставать в тайне нет никакого проку если ее невозможно раскрыть но в ней также нет проку если она раскрыта вставила вайлетт и поэтому мадам макс гослер уже не интересна, – заключил лорд фаун а вы нашли ее интересной спросила вайлет нашего героя и тот решив противоречить лорду фауну во всем заявил что мадам макс гослер весьма располагает к себе «И красиво, не так ли?» — продолжала Вайлетт. «Красиво?» — воскликнул лорд Фаун. «По-моему, очень красиво», — сказал Финиас. «По-моему, тоже», — согласилась Вайлетт. «И она моя дорогая приятельница. Мы провели вместе неделю прошлой зимой и поклялись в вечной дружбе. Она много рассказывала мне о мистере Гослере». «А про второго мужа она вам ничего не говорила?» — спросил лорд Фаун. «Ну вот, вы дошли до сплетен, и теперь я больше ничего не скажу», — заявила Вайлетт полчаса спустя когда финиас проталкивался к выходу он вновь оказался рядом с мадам макс гослер не найдя ни единого момента чтобы спросить вайлет об ответе на свое признание он покидал поле битвы неудовлетворенным но не упавшим духом лорд Фоун, как он уверился не представлял серьезной опасности леди лора сказала что нашему герою не на что надеяться но ведь леди лора предвзята. вайлетт Эффингем, разумеется понимала чего он желает и понимая это улыбалась ему и была с ним любезна. Разве она одержалась бы так, будь его притязания ей полностью неприятны? «Я видела, вы добились успеха нынче вечером», заметила мадам Макс Гослер. «В чем же?» «Полагаю, это большой успех — пробиться туда, куда желаете, через такую толпу, как здесь. И раз вы настолько верный кавалер, я попрошу вас найти моего слугу и сказать ему, чтобы подавал экипаж. Вы не возражаете?» Финиас, разумеется, заявил, что будет счастлив помочь. Он немец и без ливреи, но услышит, если его позвать. Он очень расторопен и куда внимательнее английских лакеев. Из англичан редко выходят хорошие слуги. Можно ли считать это комплиментом нам, британцам? Ну что вы, когда человек находится в услужении, он должен быть достаточно смышлен, чтобы работать хорошо. Финиас распорядился насчет кареты и, вернувшись, остановился рядом с мадам Макс Гослер в гардеробной. «Если уж на то пошло, мы, и верно, самый неловкий народ в мире», — сказала она. «Вы ведь знаете лорда Фоуна, который только что беседовал с мисс Эффингем? Слышали бы вы, как он пытался сделать мне комплимент перед ужином? Не дать не взять осел, пытающийся танцевать минуэт. А ведь его почитают умным человеком и, к тому же, красноречивым». Могла ли мадам Макс Гостлер обладать настолько острым слухом, чтобы расслышать, как о ней отзывался лорд Фаун? Он человек образованный, ответил Финес. Для лорда вы хотите сказать? Парировала его собеседница. Ну, полнейший болван, разве нет? И все же говорят, он непременно на ней женится. Едва ли, стойко произнес Финес. От всего сердца надеюсь, что нет, желая этого другому, если другой не передумает. Благодарю вас, весьма обязана. «Непременно заходите ко мне. Парк Лейн, 193. Уверена, вы знаете мой маленький домик». Финиас усадил мадам Макс Гослер в экипаж и отправился в клуб.